Несчастное царствование Шуйского от 1606 до 1610 года. Едва ли какой-нибудь государь был несчастнее Василия иоановича Все его добрые намерения не имели успеха. Все, что он думал сделать полезного для своих подданных, было не понято ими. Все, чем он хотел улучшить их состояние, было дурно принято ими. Например, насмотревшись на ужасное тиранство времен Иоанна Грозного и Бориса Годунова, Шуйский хотел избавить от него русских на будущее время и дал им новые права и преимущества. Но что же... Он угодил этим только тем боярам, которые были властолюбивы и желали насладиться неограниченной свободой. Все же прочие, привыкшие к самодержавной воле своих государей и, может быть, испытавшие как опасна излишняя власть вельмож, были недовольны новыми постановлениями и говорили, что царь от страха к боярам дает им такую волю. И сам народ, имея в течение одного года четвертого государя, уже не чувствовал прежнего уважения к этому священному званию. И чтобы снова возвратить ему всю его важность и достоинство, нужен был государь смелый, решительный, одаренный необыкновенными способностями. Шуйский не имел их и отличался только чрезвычайной твердостью в перенесении своих несчастий. К тому же он был очень скуп, не любил веселостей, и два торжества, бывшие при нем, коронование и потом его свадьба с молодой княжной Марией Петровной Буйносовой Ростовской, праздновались так тихо, так скучно, что нашлось много людей, которые пожалели о пышных и веселых пирах самозванца». Однако все это не принесло бы много вреда Василию, если бы не было главной причины всех его несчастий, истреблявшей всякое доброе расположение к нему русских. Эта причина заключалась в чрезмерной любви народа не только к самому Дмитрию, но даже к одному его имени. Целый год царствование обманщика унижение испытанное при нем наконец мощи святого младенца перенесенные при Василии василииановиче из углича в москву и открыто поставленная в церкви михаила архангела еще недостаточно убедили легковерных и почти все они готовы были снова с радостью встретить первого пришельца которому вздумалось бы назвать себя дмитрием Успех же от Репьева не мог не внушить и другим злодеям желание подражать его дерзости. Итак, новые самозванцы стали являться в самом начале царствования Шуйского. Опаснейший из всех их был тот, которого опять прислали нам поляки. Эти наши непримиримые враги, мстя Шуйскому, За своих соотечественников, убитых в Москве вместе с Отрепьевым, поклялись во что бы то ни стало отнять у него престол. Прежде всего, они старались сделать Василия ненавистным народу, увеличивали все его недостатки, представляли в дурном свете все его хорошие качества, говорили даже, что он не может называться законным государем, потому что выбран одной Москвой, а не всеми русскими областями. Василий Шуйский был избран через два дня после мятежа в Москве. Узнав о его избрании, все другие области охотно последовали примеру Москвы и присягнули ему как законному государю. Вместе с этими они распространяли слух о том, что во время мятежа в Москве был убит не Дмитрий, а один из придворных, похожий лицом на него. Сам же он... «Успел уехать и скрывается теперь в Польше у своей тещи в Самборском замке». Люди, легкомысленные, всему верившие, ветреники, полюбившие беспрестанные перемены в правлении, злодеи, надеявшиеся пользоваться такими переменами, с жадностью слушали эти рассказы. Нашлись даже дерзкие смельчаки, которые начали набирать войско и с ним покорять города именем царя Дмитрия. В числе таких особенно отличился князь Григорий Шаховской. Он в короткое время возмутил всю землю Северскую и Рязанскую и составил войско и жителей изменивших городов из стрельцов, казаков, боярских детей и даже крестьян – толпами приходивших под знамена своего любимца Дмитрия. Подивитесь такому усердию, милые слушатели, тем более, что еще никто не видел этого нового самозванца, и что одно имя его в течение года покоряло города и целые области. Полякам трудно было найти человека, который согласился бы играть эту опасную роль, и не раньше, чем через год нашелся такой». Одни историки называют этого второго обманщика Матвеем Веревкиным, бродягой и сыном какого-то священника, другие – жидом. С восторгом приняли его во всей Южной России». Атаман днепровских казаков Зарудский и начальник поляков пан Ряженский, друзья первого самозванца, знавшие, наверное, что он был убит, не стыдились служить и второму, как истинному царевичу. Они оба доставляли ему каждый день новых воинов. К Зарудскому приходили казаки, к Ряженскому богатые паны со своими отрядами». С такими усердными помощниками, с доверчивой любовью русских к имени Дмитрия и второй самозванец так же легко побеждал, как и первый, и в июне 1608 года был уже в двенадцати верстах от Москвы в селе тушина